Глава шестая. Снова Арблестер. Уже наступил вечер, когда Дик и Лоулас задним ходом потихоньку ускользнули из дома, где стоял лорд Райзенгем со своим гарнизоном. Они спрятались за садовой стеной, чтобы обсудить, как им быть дальше. Опасность была чрезвычайно велика. Если кто-нибудь из челяди сэра Дэниэла увидит их и поднимет тревогу, сбежится стража, и они будут убиты. К тому же для них было одинаково опасно оставаться в шорбе, этом городе, кишащем врагами, и пытаться уйти открытым полем, где они рисковали наткнуться на стражу. Недалеко от стены сада они увидели ветряную мельницу и рядом с ней огромный хлебный амбар, двери которого были распахнуты настежь. «А не укрыться ли нам здесь до наступления ночи?» — сказал Дик. Так как Лоулас не мог предложить ничего лучшего, они бегом бросились к амбару и спрятались в соломе. Дневной свет скоро угас, и луна озарила серебряным сиянием мерзлый снег. Теперь, наконец, можно незаметно добраться до Козла и Волынки и снять эти ставшие уже опасными рясы. Из благоразумия они пошли в обход города, окраинами, минуя рыночную площадь, где их могли опознать и убить. Дорога, которую они избрали, была долгой. Повернув к морю, они пошли темным и в этот поздний час безлюдным берегом, покуда не достигли гавани. При ясном лунном свете они видели, что многие корабли подняли якоря и, воспользовавшись спокойным морем, ушли. Береговые кабаки, ярко озаренные, несмотря на то, что закон запрещал зажигать по ночам огни, пустовали. Не гремели в них хоровые песни моряков. Высоко подобрав полу своих длинных ряс, Дик и лолас поспешно, почти бегом, двигались по глубокому снегу, пробираясь сквозь лабиринты хлама, выброшенного морем на берег. Они уже почти миновали гавань, как вдруг дверь одного кабака распахнулась, и ослепитный поток света ярко озарил их бегущие фигуры. Они сразу остановились и сделали вид, что увлечены разговором. Один за другим вышли из кабака три человека и закрыли за собой дверь. Все трое пошатывались, видимо, они пьянствовали весь день. Они стояли, раскачиваясь в лунном свете, и, казалось, не знали, что им делать дальше. Самый высокий из них громко жаловался на судьбу. — Семь бочек самого лучшего Гасконского, — говорил он, — лучшее судно Дортмундского порта. Вызолоченное изображение святой девы. Тринадцать фунтов добрых золотых монет. «У меня тоже большие убытки», — прервал его другой. «Я тоже потерял немало, кум Арблестер. В день святого Мартина у меня украли пять шиллингов и кожаную сумку, которая стоила девять пенсов». При этих словах сердце дико сжалось. До сих пор он, пожалуй, ни разу не подумал о бедном шкипере, который разорился, лишившись доброй надежды. В те времена дворяне беспечно относились к имуществу людей из низших сословий, но эта внезапная встреча напомнила Дику, как беззаконно он завладел судном и как печально окончилось его предприятие. И оба, Дик и Лоулес, отвернулись, чтобы Арблестер, случайно не узнал. Каким-то чудом корабельный пес с доброй надежды спасся и вернулся в шорби. Он теперь следовал за Арблестером, понюхав воздух и насторожив уши, он внезапно бросился вперед неистого лая на мнимых монахов. Его хозяин, пошатываясь, пошел за ним. «Эй, приятели!» — крикнул он. «Нет ли у вас пени?» для бедного старого моряка, дочисто разоренного пиратами. В четверг я еще мог бы напоить вас обоих, а сегодня суббота, я должен клянчить на кружку пива. Спросите моего матроса Тома, если вы не верите мне. Семь бочек превосходного гасконского вина. Мой собственный корабль, доставшийся мне по наследству от отца. Изображение святой девы из полированного дерева с позолотой и тринадцать фунтов с золотом и серебром. Что вы скажете? Вот как обокрали человека, который воевал с французами. Да, я дрался с французами. Я на море перерезал французских глоток больше, чем любой другой дортмундский моряк. Дайте мне пенни. Дик и Лоулас не решились ответить ему так, как он узнал бы их по голосам. И они стояли беспомощные, словно корабли на якоре, и не знали, как поступить. Ты что, парень? Не мой? спросил шкипер. Друзья, икнув, продолжал он, это не мы. Терпеть не могу неучтивости. Вежливый человек, даже если он не мой, отвечает, когда с ним говорят. Между тем матрос Том, мужчина очень сильный, казалось, что-то заподозрил. Он был трезвее капитана. Внезапно он вышел вперед, грубо схватил Лоулеса за плечо и, ругаясь, спросил его, из-за какой такой болезни он держит на привязи свой язык. На это бродяга, решив, что им терять уже нечего, ответил ему таким ударом, что моряк растянулся на песке. Крикнув Дику, чтобы он следовал за ним, Лоулис со всех ног помчался по берегу. Все это произошло в одно мгновение. Не успел Дик броситься бежать, как Арблестер вцепился в него. Том подполз на животе и схватил Дика за ногу, а третий моряк размахивал кортиком над его головой. Не страх мучил молодого Шелтона, его мучила досада что, избегнув сэра Дэниела, убедив в своей невиновности лорда Райзингема, он попал в руки старого пьяного моряка. Досаднее всего было то, что он и сам чувствовал себя виновным, чувствовал себя несостоятельным должником этого человека, чей корабль он украл и погубил, и поздно проснувшаяся совесть громко говорила ему об этом. — Тащите его в кабак. Я хочу разглядеть его лицо, — сказал Арблестер. — Ладно, ладно, — ответил Том. — Только мы сперва разгрузим его сумку, чтобы другие молодцы не потребовали своей доли. Однако они не нашли ни одного пенни, хотя обыскали дико с головы до ног, не нашли ничего, кроме перстня с печатью лорда Фоксгэма. Они сорвали этот перстень с его пальца. — Поверните его к лунному свету, — сказал шкипер, и, взяв дико за подбородок, он больно вздернул кверху его голову. — Святая дева! — скричал он. — Это наш пират! — Ну! — воскликнул Том. — Клянусь непорочной девой бордоской он самый! — повторил Арблестер. — Ну, морской вор! — Ты у меня в руках! — кричал он. — Где мой корабль? Где мое вино? Нет, на этот раз ты не уйдешь. Том, дай-ка мне сюда веревку. Я свяжу этому морскому волку руки и ноги. Я свяжу его, как жареного индюка, а потом буду его бить. О, как я его буду бить! Продолжая говорить, он со свойственной морякам ловкостью обивал дикой веревкой, яростно затягивая ее, завязывая тугие узлы. Наконец, молодой человек превратился в тюк, беспомощный и неподвижный, как труп. Шкипер, держа его на вытянутой руке, громко захохотал. Потом дал ему оглушительную затрещину в ухо, затем начал медленно поворачивать его и неистово колотить. Гнев, как буря, поднялась в груди дика. Гнев душил его, ему казалось, он вот-вот умрет от злости. Но когда моряк, утомленный своей жестокой забавой, бросил его на песок и отвернулся, чтобы посоветоваться с приятелями, Дик мгновенно овладел собой. Это была минутная передышка. Прежде чем они снова начнут мучить его, он, быть может, найдет способ вывернуться из этого унизительного и рокового приключения. Пока его победители спорили, как поступить с ним, он собрался с духом и твердым голосом заговорил. — мои господа, — начал он, — вы что, совсем с ума сошли? Небо дает вам в руки случай чудовищно разбогатеть. Вы тридцать раз поедете в море, а второго такого случая не найдете. А вы, о небо, что вы сделали? Избили меня? Да так поступает рассерженный ребенок. Но ведь вы не дети, вы опытные, пропавшие смолой моряки, которым не страшны ни огонь, ни вода, которые любят золото, любят мясо. Нет, вы поступили безрассудно. «Знаю», — сказал Том, — «теперь, когда ты связан, ты будешь дурачить нас». «Дурачить вас?» — повторил Дик. «Ну, если вы дураки, дурачить вас нетрудно». Но если вы люди умные, а вы мне кажетесь людьми умными, вы сами поймете, в чем ваша выгода. Когда я захватил ваш корабль, нас было много, вы были хорошо одеты и вооружены. А ну, сообразите, кто может собрать такой отряд? Только тот, бесспорно, у кого много золота. И если, будучи богатым, он все еще продолжает поиски, не останавливаясь перед трудностями, «То подумайте-ка хорошенько, не спрятано ли где-нибудь сокровище?» «О чем он говорит?» — спросил один из моряков. «Так вот, если вы потеряли старое судно и несколько кружек кислого как уксус вина, — продолжал Дик, — забудьте о них, потому что все это дрянь. Лучше поскорее присоединяйтесь к предприятию, которое через 12 часов либо обогатит вас...» либо окончательно погубит. Только поднимите меня. Пойдемте куда-нибудь и потолкуем за кружкой, потому что мне больно. Я озяб, и мой рот набит снегом». «Он старается одурачить нас», — презрительно сказал Том. «Одурачить, одурачить!» — крикнул третий гуляка. «Хотел бы я посмотреть на человека, который мог бы меня одурачить. Уж это был бы плут. Ну, да я ведь не вчера родился». Когда я вижу дом с колокольней, я понимаю, что это церковь. И, по-моему, кум Арблестер, этот молодой человек говорит дело. Уж не выслушать ли нам его? Давайте послушаем. — Я охотно выпил бы кружку крепкого Эля, добрый мастер пирит ответил Арблестер. — А ты что скажешь, Том? Да ведь кошелек-то пуст. — Я заплачу, — сказал пирит — Я заплачу, я хочу узнать, в чем дело. Мне кажется, тут пахнет золотом. — Ну, если мы снова примемся пьянствовать, все пропало, — вскричал Том. — Кум Арблестер, вы слишком много позволяете своему слуге, — заметил мастер перед. — Неужели вы допустите, чтобы вами командовал наемный человек? Фу! — Тише, парень, — сказал Арблестер, обращаясь к Тому. — Заткни глотку. Матросы не смеют учить шкипера. Делайте, что хотите, сказал Том. Я умываю руки. Поставьте его на ноги, сказал Пилет. Я знаю укромное местечко, где мы можем выпить и потолковать. Если вы хотите, чтобы я шел, друзья мои, развяжите мне ноги, сказал Дик, когда его подняли и поставили словно столб. Он прав. — рассмеялся перед: Так ему далеко не уйти. Вытащи свой нож и разрежь веревки, кум. Даже Арблестер заколебался при этом предложении. Но так как его товарищ настаивал, а у Дика хватило разума сохранять самое деревянное равнодушное выражение лица и лишь пожимать плечами, Шкипер, наконец, согласился и разрезал веревку, которая связывала ноги пленника. Это не только дало возможность Дику идти, но и вообще ослабило все веревки. Он почувствовал, что рука за спиной стала двигаться свободнее, и начал надеяться, что со временем ему удастся ее совсем высвободить. Он уже и так многим был обязан глупости и жадности Пиррита. Этот достойный человек взял на себя руководство и привел их в тот самый кабак, где Лоулес спил с Арблестером во время урагана. Сейчас кабак был пуст, огонь потух, и только груда раскаленного пепла дышала приятным теплом. Они уселись, хозяин поставил перед ними кастрюлю с горячим элем. Перед и Арблестер... Вытянули ноги и скрестили руки. Видно было, что они собираются приятно провести часок-другой. Стол, за который они сели, как и остальные столы в кабаке, представлял собой тяжелую квадратную доску, положенную на два бочонка. Собутыльники заняли все четыре стороны стола. Перед сидел против арблестера, а Дик против матроса. «А теперь, молодой человек, — сказал Пирит, — Начинайте свой рассказ. Кажется, вы действительно несколько обидели нашего кума Арбрестера. Но что из этого? Поухаживайте за ним. Укажите ему способ разбогатеть. Я бьюсь об заклад, что он простит вас. До сих пор Дик говорил на удачу, но теперь под наблюдением трех пар глаз необходимо было придумать и рассказать необыкновенную историю, если возможно получить обратно такое важное для него кольцо. Прежде всего надо выиграть время. Чем дольше они здесь пробудут, тем больше выпьют, и тем легче будет убежать. Дик не умел сочинять, и то, что он рассказал, очень напоминало историю Али-Бабы, только Восток был заменен Шорби и Тансталским лесом а количество сокровищ пещеры было скорее преувеличено, чем преуменьшено. Как известно читателю, это превосходная история, и в ней только один недостаток, в ней нет ни капли правды. Но три простодушных моряка слышали ее в первый раз. Глаза у них вылезли на лоб от удивления, рты их раскрылись точно у на прилавке рыботорговца. Очень скоро пришлось заказать вторую порцию горячего эли. И пока Дик искусно сплетал нити приключений, за ней последовало и третье. Вот в каком положении находились присутствующие, когда история приближалась к концу. Арблестер на три четверти пьяный и на одну четверть сонный беспомощно откинулся на спинку стула. Даже Том увлекся рассказом, и его бдительность значительно ослабла. А Дик тем временем успел высвободить свою правую руку из веревок и был готов попытать счастье. «Итак, — сказал пирит ты один из них». «Меня заставили, — ответил Дик, — против моей воли. Но если бы мне удалось достать мешок другой золота на свою долю, я был бы дураком» оставаясь в грязной пещере, подвергая себя опасности, как простой солдат. Вот нас здесь четверо. Отлично. Пойдем завтра в лес перед восходом солнца. Если бы мы достали осла, было бы еще лучше. Но так как осла достать нельзя, придется все тащить на своих четырех спинах. Спины у нас сильные, однако на обратном пути мы будем шататься под тяжестью сокровища. Перед облизнулся. — А ну-ка, друг, скажи это волшебное слово, от которого откроется пещера, — попросил он. — Никто не знает этого слова, кроме трех начальников, — ответил Дик. — Но на ваше великое счастье, как раз сегодня вечером мне сообщили слова заклинания, которыми открывают пещеру. Это большая удача, ибо мой начальник обычно никому не доверяет свои тайны. — Заклинания? — вскричал Арблестер, просыпаясь и косясь на Дика одним глазом. — Чур меня! Никаких заклинаний! Я хороший христианин! Спроси моего матроса Тома, если не веришь! — Да ведь это белая магия, — сказал Дик. — Она ничего общего не имеет с дьяволом. Она связана с таинственными свойствами чисел, трав и планет. Э сказал пирит, ведь это только белая магия кум тут нет греха, уверяю тебя, но продолжай добрый юноша, что же это за заклинание? Я сейчас вам скажу, ответил дик, при вас кольцо, которое вы сняли с моего пальца прекрасно теперь вытяните руку и держите колечко кончиками пальцев прямо перед собой чтобы на него падал свет от углей. Вот так. Сейчас вы услышите слова заклинания. Быстро оглянувшись, Дик увидел, что между ним и дверью нет ни души, он мысленно прочел молитву, потом, протянув руку, он схватил кольцо, поднял стол и опрокинул его прямо на матроса Тома. Бедняга, крича, барахтался под обломками, и прежде чем Арблестер успел заподозрить что-либо неладное, а перед собраться с мыслями, дик кинулся к двери и исчез в лунной ночи. Луна сияла ярко, снег сверкал, в гавани было светло, как днем. И молодой Шелтон, бежавший, подоткнув рясу среди мусорных куч, был виден издалека. Том и Перед помчались за ним громко крича. На их крики из каждого кабака выскакивали моряки и тоже бежали в догонку за Шелтоном. Скоро дико преследовала целая араба матросов. Но в пятнадцатом столетии, как и в наше время, моряк на суше не отличался проворством. Дик с самого начала сильно опередил всех, и расстояние между ним и его преследователями все увеличивалось. Наконец он вбежал в какой-то узкий переулочек, остановился, поглядел назад и засмеялся. За ним гнались все моряки города Шорби. Как чернильные кляксы темнели они вдали на белом снегу, каждый кричал, вопил, каждый махал руками. То один падал в снег, то другой, но упавшего сразу падали все, кто бежал за ним. Эти дикие вопли, долетавшие чуть ли не до самой луны, и смешили беглеца и пугали. Впрочем, боялся дик вовсе не этих моряков, так как был уверен, что ни один из них его не догонит. Дик боялся поднятого моряками шума который мог разбудить весь шорби и заставить стражу выползти на улицу, а это было бы действительно опасно. Заметив темную дверь в углу, он спрятался за нею. Его неуклюжие преследователи, раскрасневшиеся от быстрого бега, вываленные в снегу, крича, размахивая руками, пронеслись мимо. Однако прошло еще немало времени, Прежде чем окончилось это великое нашествие гавани на город, и вотворилась тишина. Еще долго по всем улицам города раздавались крики заблудившихся моряков. Они поминутно затевали ссоры, то между собой, то с часовыми. Мелькали ножи, сыпались удары, и ни один труп остался на снегу. Когда спустя час последний моряк Ворча вернулся в гавань, в свой излюбленный кабачок, он, конечно, не мог бы сказать, за кем он гнался. На следующее утро возникло немало самых различных легенд, и скоро весь город Шорби поверил, что ночью его улицы посетил дьявол. Однако возвращение последнего моряка еще не освободило юного Шелтона из его холодного заточения за дверью. Еще долго по улицам бродили патрули, разосланные знатными лордами, которых разбудили и встревожили крики моряков. Ночь уже подходила к концу, когда Дик покинул свое убежище и пришел целый и невредимый, но страшно озябший и покрытый синяками, к дверям козла и волынки. В соответствии с законом, харчевня была погружена во мрак. Не горела ни одна свеча, и огонь в очаге был погашен. Дик ощупью пробрался в угол холодной комнаты для гостей, нашел конец одеяла, укутал им свои плечи и, прижавшись к какому-то спящему человеку, скоро забылся крепким сном.